Голова третья. Секреты пещеры. Халли, ты слышишь это? Ангел пока молчала. Я еще раз прогнал стихию по крови, определяя, насколько выдавил яд из организма. Жить можно. Усевшись прямо в луже, я вглядывался в кромешную темноту. Звук шел откуда-то из глубины. Естественно, сканером стихии я даже могу не пытаться рассмотреть, хотя получалось же у меня в приступах страха или злости заглядывать так далеко. Я бросил тончайший луч, насколько смог, прямо до потемнения в глазах. Нет, пещера очень длинная, уходит постепенно вниз. Гул повторился. Все мое нутро жалось в предчувствии. Вот сейчас задрожит земля, и сквозь инфериор, пробивая дорогу к небесам, понесется этот самый ревун, червь пронзающей миры. А Пеп, да, это был именно его рев, только очень слабый. Я здесь, Марк. «Хорошо». Я кивнул, радуясь Халли. «А то мне тут страшно. Сижу, боюсь». «Я всегда оценил это твое чувство юмора. Можешь подсветить?» Халли сначала не поняла моего вопроса, и я напомнил ей, как в Вольфграде у вождя она создала огненные крылья. Это немного другая магия, хотя... И спустя несколько секунд моя голова засветилась, как лампочка. Я зашипел, зажмурившись, Хели помучилась с настройками, и через несколько секунд ровный свет опустился куда-то на уровень груди, кидая вперёд рассеянный луч. Но после кромешной темноты этого вполне хватало, чтобы хоть чуть-чуть смотреть. Если бы у меня не было стихий, стало бы ещё страшнее. Мне всё время казалось, что за границей света маячат громадные тени. Усмехнувшись, я встал из лужи, огляделся, двигаться обратно а смысл? У выхода из пещеры под водой дежурит та тварь, у которой даже меру не посмотришь. Идти вперёд? Вот же дерьмонулячее. Мне очень интересно, что там, но ещё я очень хочу жить. Марк, если тут действительно вылезет апеп, то никто из нас не выживет. Напомнила Хали. Биллиар говорил, что есть и мелкие. Да? За всё время своей службы таких не встречала. Я всё же принял решение двигаться вперёд. Но судя по всему, И тем мне придётся долго. С чего бы демона обманывать? спросил я. Вполне возможно, что мелочь миру не пронзает, поэтому они видели мелких, но к нам такие не прорывались. Логично, хмыкнул я. Пока я двигался вперёд, на меня ещё пару раз напали. Цвет неплохо отпугивал тварей, но не надолго. Скорее они всё равно решились на атаку. Я ведь до этого не видел их вочи, только с камером. Они оказались ещёродливее. чем я представлял себе. Какая-то помесь хвостатой лягушки с ящерицей, а склизкая кожа оказалась покрыта таким количеством бородавок, что мне стало противно прикасаться к ним. «Марк, мне смотреть-то на них противно», — призналась Халли. «После первой битвы я вполне изучил повадки этих тварей и их слабые места. Как-то у них все тело — слабое место, одни лишь зубы отличались остротой и твердостью». Поэтому от ангела я силы или помощи в этот раз не просил, справился и своей человеческой мерой, хоть мне и попался один монстр с зачатками стихии земли. Странное дело, ступень у него была небольшая, а магия была на приличном уровне. Я перехватил его намерение атаковать меня пиками и силой бросил магию обратно, ударив своей мерой. Эффект был поразительный, мехотелла амфибии разорвала череп. Это что? С каждым так можно? Я парашёмно соскребал себя шмётки непонятной субстанции, борясь с приступом тошноты. Чем на меня прыснуло, я старался не думать. "Хали задумчиво ответила. Мне кажется, если только меру слабее и нет усилы духа. Кстати, про силу духа. Вспомнил я, мне нужно научиться скрывать меру. Меру или ступень?" Э, протянул я, вспомнив про везилику поле из деревни степных соколов. Седьмая ступень зверя которая спускала себя гораздо ниже. Но ведь она так и оставалась во втором мире. А разве возможно скрыть меру? Возможно скрывать её присутствие, когда прячешься? Возможно не дать посмотреть более слабому ступень, показать себя человеком первым перстом, например. Но чтобы меру? Я знал одну зверицу, сказал я, показывая в мыслях ту самую поле. Она смогла обмануть человека. Удивительно! Да, она даже сильную меру могла обмануть. Это запрещённая техника без лихих, но она всё равно осталась в мере зверя, несмотря на это. Халивы смотрела в моей памяти все объяснения той зверицы, особенно про дар соколов. Ещё раз просканировала все мои способности. Знаешь, Марк, ещё когда ты появился в нулевом мире, ты был разнородным, сильный в одном и слабый в другом. Помнишь, все говорили тебе про личный путь? Ну да. Ты практически не развиваешь свои способности. пользуешься силой либо частица абсолюта, либо нашей. Я имею в виду демонов и ангелов. Я только хмыкнул. Обидно, но справедливо. Было бы время, проворчал я. В развитии внутренней силы ты как ребёнок. Ты не рос в инферюре, и многое, что привычно для жителя, тебе просто неизвестно. Давай учиться уже, раздражённо бросил я. Как скрывать ступень? Хали мысленно прислал мне ответное возмущение, стал объяснять Про стихи духа, о проникновении в чужой разум. И как внушать то, что хочешь показать. Но только нельзя лезть глубоко, со слабой мерой ещё принесёт, но сильная мера тебя хорошо приложит. Я пробовал и пробовал, пробовал ещё и ещё. Вот только легко сказать проникни в разум. К кому проникать в этой пещере? Впрочем, бегающие вокруг твердозубы амфибии для этого вполне сгодились. уж проникать-то в разум животных я умел. Кстати, не самое приятное чувство, когда сознаёшь себя тупым примитивным существом. Жрать, жрать, жрать. Кажется, больше ничего не беспокоило этих существ. Ты проникаешь слишком глубоко. Если ощутил их желание, спалился. Так понятнее? Я кивнул. Вот теперь действительно понятнее. Они смотрели на меня, испытывая зачатки страха, но чувство голода всё равно гнало их ко мне. Когда дело доходило до схватки, я пробовал разные методы. Выстрелы из каменных щелей оказались неэффективны. Мягкие тела прошивались насквозь, при этом твари оставались полностью боеспособны. А вот пики и земли оказались более разрушительными для этих монстров. Насаживаясь глупое животное скребло передними лапами, окончательно разрывая своё же тело. Всё это время я цеплялся за их разумы, и вскоре у меня начало получаться. Передо мной дёрзало прячась за камнями амфибия семнадцатой ступени. равная мне по мере, если посчитать. Я долго танцевал перед ней, пытаясь изо всех сил внушить, что я весь такой первый перст. Только для этого еще и самому надо в это поверить. А вот самовнушением у меня всегда были проблемы. И тут, когда я в сотый, наверное, раз попытался коснуться разума твари, кидая мысль о первом персте, как она ринулась в атаку. Чувство страха у нее резко снизилось, ведь эта жертва ниже меня по мере, а значит жрать, жрать, жрать. Слишком глубоко, Марк. Я кивнул Ангело, пронзив монстра пикой и добавив кулаками сверху. Кречевой череп с лёгкостью размашился камне, а я сел на пол, тяжело дыша. Из стихий земли требовал энергии и, как ни странно, учёба. Кажется, я начал понимать, прохктел я. Тебе кажется. Спасибо за поддержку. Нет, я тебе что, должна серенады петь? В ответ я подумал, что Хали слишком много общалась с бильяром. Когда нас перебил гул, я напряг слух, пытаясь высмотреть в ангельском луче хоть что-то. Гул вдруг поменялся, взял другую ноту. Потом чуть пониже, повыше, повторился пару раз и снова ноту пониже. Твою ж, ну лячь ещё меру, это что такое? Я тоже не понимаю. Это ведь мелодия. Я только что рашно вытерчил глаза. А пепы что ещё и петь умеют? Знаешь, когда громада размером с гору Привет со в небеса? Мы как-то не слушали. Усмехнувшись, я встал и пошёл вперёд чуть быстрее. Странное дело. Но почему-то страх пропал. Опять глушит чутьё? Я покачал головой. Вокруг и так, с навалом амфибии. Я слышал их плеск в ручьях и лужах. От них тревога исходила, а значит, глушащей магии не было. Не знаю. Просто мне хочется глянуть, как это играет. То есть ты думаешь, это не ревун? Я пошёл плечами и перешёл на бег. Нестись по каменной пещере пол в которой был усыпан острыми обломками, было непросто. Тут и там попадались лужи с ручьями, а то и просто всё было измазано в слизи. Иногда пол вообще обрывался широкими трещинами, и приходилось перепрыгивать. Дно у этих щелей не проглядывалось, но и налю было понятно, туда лучше не падать. Нет, я вылезу, конечно, но рисковать не стоило. Те пауки возле шмелиного леса Хорошо мне намекнули. Могу нарваться на такого противника, что потом только в чистилище буду думать, и чего я не так сделал. По пути мне удалось закрепить результат. Сильные твари действительно теперь видели у меня первую ступень человека и срывались в атаку без сомнений. Через полчаса, поняв, что пещера не заканчивается, я снова перешёл на шаг. Нечего силы тратить, я уже учёный. Так, и как скрывать частицу абсолюта? Скорее спросил я. А вот тут надо подумать. И Хали нырнул в мои воспоминания, в тот самый разговор с безликой Поле. Неожиданно дорогу впереди преградила скала, и мне пришлось на неё сбираться. На вершине меня ждала пропасть. Ту сторону почти не было видно, но луч Хали выхватил из темноты блик. Я протянул сканер. Да, земля. Неужели ты рискнёшь прыгнуть? Я потёр подбородок и чуть склонил голову. Есть у меня одна идея. Разбежавшись, я вызвал чувство земли и в момент толчка вызвал под носком тупую каменную пику. Мышцы ощутили небывалую нагрузку, но все же отправили меня в полет. Сколько тут? Двадцать? Тридцать метров? Дерьмо нулячи, не достаю! Марк! До края оставалось несколько метров, когда я вызвал стихию земли. Мой разум будто громыхнул, позвав инфериор, и длинный каменный язык протянулся. поел су хватились, послышался хруст камня, но я сразу же уцепился и второй рукой. Получилось твоему человечу мать. Вот же ж! Храк. Каменный язык где-то у основания пошёл трещиной, и я, вырубая пальцы прямо в породу, выкинул себя наверх и побежал. Хрупкое основание всё же не выдержало, ухнуло подо мной. Я вытянул руку, пальцы ванзелись в отвесную стену, и я проехался под собственным весом, оставляя борозды в камне. Хух. Выдохнул я, понимая, что завис над бездонной пропастью. Это было глупо, Марк. Понимаю, весело ответил я и воткнул вторую руку в камень. Твёрдый зараза, едва пробиваю. А в голове так и гудит от слабости. Слишком много энергии ушло на всё это. Я почувствовал лёгкий прилив сил от хали и зло грызнулся. Что? Сейчас момент справедливости? Можно сказать и так. Сила ангела Разыгнала меня по стене, и я с рыком выскочил за край. Обернулся и распрял плечи, оценивая расстояние, которое перемахнул. О, да. Правда, через несколько минут меня ждала ещё одна пропасть. Но теперь до той стороны не доставал ни сканер земли, ни луч света. "Нет, Марк", испуганно прошептала Хали. "Я вроде ещё не все мозги растерял". Присев на край, ответил я. Самое настоящее бездна. Двинувшись в сторону вдоль края, я вскоре дошёл до боковой стены пещеры. Эть, всё не так страшно. Можно и полком добраться. Сначала бы отдохнуть, напомнила Ангел. Мне пришлось согласиться. Я уселся в позу лотоса, вызвал стихии земли, стал подкачивать энергию, как батарейка на подзарядке. Хали вернулась к разговору. Знаешь, чтобы скрыт частицу абсолюта, насколько я поняла, нужна та же техника, Потом, пока я лез по стене над пропастью, погружая пальцы в камень, Халль объясняла мне, что для начала надо чётко представлять, что именно выдаёт во мне частицу абсолюта. Свет абсолюта падает на стержень туха, и твой мера отбрасывает тень. Ясно? Я кивнул. Что-то такое объясняло и поле. В принципе, всё было логично. Для того, чтобы скрыть что-то, надо знать, что именно хочешь скрыть. Переставляя руки и ноги, я пытался одновременно заниматься со стихией духа. Спустя минут десять я начал опасаться, что мне может не хватить сил до конца. А вдруг тут ползти несколько часов? Марк, не паникуй, мне кажется, мы почти дошли. Ангел была права. Вскоре и сканер, и даже луч света выхватил край скалы. Буквально через минуту моя нога коснулась твердой поверхности, и я с облегчением спустился, улегшись прямо на неровный пол. Острые камни давили, чуть не протыкая доспех. Но мне было до нуля. Ох, как же я рад. Инфериор снова подо мной, как и положено. Марк, продолжай заниматься, это поможет тебе успокоиться. Хэлли была права. На меня давила темнота, и даже слабый луч света едва помогал против этой боязни. Я помню, как ещё под Вольгоградом, когда проходил испытание на Примала, испытал настоящую панику в кромешной тьме. Так и тут, даже мера человека не сильно помогала против первобытного страха. Ладно, попробую. Я сел. Надо снова подпитаться энергией. Одновременно я представлял столб духа и точки на нём, которые я видел у других зверей и людей. Они не отбрасывали тени. А вот поле мне показывало тогда свою меру, и оно отбрасывало. Мне надо точно так же научиться. Тени нет, тени нет, потому что я обычный житель Инферюра. Просто человек, прошептал я. Знаешь, не очень получается, буркнула Хали. Я поджал губы. Ну хоть бы раз подержала. Ангел твой прав, червь поднёбный. Грохнул голос прямо на духом. Совсем не получается. Луч света выхватил из темноты огромное красное тело. Блеснул коррумповый доспех, бросили отцвет огромные крыли за спиной. Демон! взвизгнула Халия. Твою мать, демон! Такой огромный, что бильярд рядом с ним подросток. Я вскочил, жав кулаки. Отпрыгнул к стене пещеры и два не сверзившись обратно в пропасть, оглядевшись, схватил увесистый камень, метнул и бросился в атаку. Квыркнувшись бок, я выкинул руки, призывая пики по цели. Они выросли, пронзив всего лишь воздух. Демона уже не было. Деремун уляча. Тяжело дыша, я опустился на колено, осмотрелся, выбросил все стихии вокруг себя, просканировал. Нет никого. Неужели у меня глюки? «Нет, Марк, он действительно был здесь. Он и сейчас здесь». Одновременно с этим из темноты появилась огромная колена. Воткнулась мне в грудь, и я отлетел к стене. Меня отбросило от удара еще дальше, я перевалился за край и еле успел зацепиться за шаткие камни. Послышался треск, нога в красном сапоге опустилась на пальцы, и я ощутил горящий коррупт. «Что ты делаешь в моем царстве, отроди инфериора?» Подняв глаза, Мне удалось полуше рассмотреть ищаде тенибра. Он не был похож на биляра, много раз до выше, крупнее. Закованный в чешуйчатый корруптовый доспех и почему-то безоружный. Рога у демона были загнуты вниз, как у барана. Как у кого? Как тистая рука тут же выхватила меня из пропасти и в живот мне воткнулся кулак. Точнее, чуть не воткнулся. Я в последний момент вывернулся, перехватив руку и ударил в локтевой сгиб. Сразу кинулся вперёд, целя в челюсть. Морда демона оказалась крепче скалы. Но я с диким восторгом нырнул под кулак и выкинул ещё дерзкую двоечку по красной роже. Кажется, ненависть халиг демоном придавала не только сил, но и доставляла мне радость. Долго мне прыгать не дали. В лицо неожиданно ударила волна огня, мне пришлось закрыться руками, а живот всё равно воткнулся кулак. А потом прилетело сразу и по лицу, и по груди, меня отбросило к стене. Но от последнего удара я все же увернулся. В ухо мне отлетели ошметки камня. Кулак демона пробил настоящую дыру в стене рядом с моей головой. «Тварь поднебная!» «Жалкое щаде эти небры! Ты сейчас сдохнешь в муках!» Халли начала окутывать мое тело свечением. Сила ангела потекла по жилам, ярость вспыхнула золотым пламенем, и земли ко мне стало вытягиваться копье. «Марк, лучше меч!» — шепнула Халли. Я упрямо тряхнул головой. С копьем как-то привычнее. «Меч!» — настаивала Халли. Демон отошел, прикрываясь рукой от сияния, и недовольно прищурился. «Плеть, ты ли это?» Халли на миг прекратила ругаться. Я почувствовал ее удивление. Свечение чуть усилилось, позволяя рассмотреть лицо демона. Квадратное, со шрамом на щеке, и кончик одного рога обломан. «Догон?» Демон ощерился клыкастой улыбкой и чуть склонил голову. «К твоим услугам, небесная стерва!» Марк честно и одумал, что он давно мертв. «И тебе не хворать, плетка!» Демон метнулся, снова метя колено мне в грудь. Только я уже ожидал это и использовал силу ангела по своему усмотрению. Огромная пика выросла перед догоном, он расколол ее в щепки, но в этот момент из колы за моей спиной раздался залп. Схлопнулась целая батарея трещин. Полетели камни, и демон закричал, в последний момент прикрывшись крыльями. Но, судя по искрам на доспехах и черным пятнам на коже, ему досталось прилично. «Что за хрень поднебная?» Демон отскочил и с недоверием посмотрел на скалу за моей спиной. Потом ухмыльнулся. «Да уж, Беляр не зря тебя выбрал. Я как раз раскрыл за спиной еще трещины, готовясь к новому залпу. Но тот же округлил глаза. Что? Куча вопросов взраилась в моей голове. Что это вообще за демон такой? Почему он в Инферноре? Откуда знает Хлиэль и Биляра? Адогон выпрямился, расправил крылья, причудливо посмотрел на прореху в перепонке и поморщился. Жалкий червь порвал, потом посмотрел на меня. Пошли, чиститься с раны. Он повернулся и зашагал куда-то в темноту. Куда? только и вырвалось у меня: "Кто ты такой вообще?" Но демон уже скрылся из виду, и я, недолго раздумывая, пошёл за ним.